господин начальник охраны. Сулверш очнулся. Глаза метнулись по мастерской и остановились на севкиных перчатках. Иными словами, на детекторе распознаватели его предусмотрительности. «Поддержи его!» — крикнул Джал. Нура придержал Сулверша за портупею. Господин старший офицер кряхтел, разгораясь справедливым гневом. Стряхнул руку порученца с портупеи, опять поднял лучемет. «Вы отменный чурбан, господин начальник охраны!» При таких словах его предусмотрительности гнев мгновенно слетел с господина Сулверши. И до него дошло, наконец, что правая рука командора облачена в повседневную перчатку. Он испуганно вытянулся. «Посмелюсь покорнейше спросить». «Я вас должен спросить, я!» — грохотал командор, натягивая вторую перчатку. «Чорбан! Посредника не видели! Диплом отберу, головоногая козявка!» Последнее выражение было излюбленным ругательством Джала, употреблявшимся на подходе к великому гневу. Оказалось, что быть командором пути ничуть не труднее, чем монтажником высшего класса. Язык сам знал, какие слова выбрать. Право же, командор подчинялся Севке охотнее, чем Глор. Нурра осмелился хихикнуть. Джал обрушился на него. «Парень, придержи язык! Включай двигатели, чтобы я тебя не видел!» Порученец выдавил из себя. «Слушаюсь!» — больше похожее на икоту, — и убрался в туннель. Суверш растерянно задирал голову, пытаясь встать на вытяжку. Стукался каской о посреднике на потолке. «Скажи мне, Су, во имя пути, ты рехнулся?» «Никак нет, э...» «Тогда зачем ты включил посредник?» Да говори без церемоний, проклятая каска. Офицер догадался наконец. Его обвиняли в том, что он сам себя вознес в мыслящие, сам потянул за нить посредника. Разумеется, он никак не мог помнить события, которого не было. Но прелесть ситуации заключалась в том, что при пересадке теряется память о предшествующих секундах, так называемая пересадочная амнезии Суверш помнил только, как он подал командору повседневные перчатки и он поверил. Схватился за браслет. Не слышал ли весь мир о его позоре? Командор пути осклабился. «Парнишка оказался сообразительным, Сул. Выключил твой браслет. Ты должен быть ему благодарен до конца этой жизни и до конца всех жизней, понятно? Так зачем ты это сделал?» «Вашу смотрительность, я не делал ничего, клянусь путем», — заревел Суверш. «Ну-ну, успокойся». Затмение нашло, бывает. Ты, в соответствии с уставом, потребовал повседневных перчаток. Хвалю. Я передал тебе посредник. Снял перчатку. А ты от смущения дернул спуск. Чурбан. Ну, так было. Челюсти Суверша выбивали дробь. Он умоляюще поднял руки в расползшихся перчатках. Хорошо, хорошо. Все останется между нами. Порученцу я прикажу молчать. Перчатки твои спешу как надетые мною лично по ошибке. Запасные при тебе. Арш!» Начальник охраны преданно всхлипнул и медведям полез в туннель. Осевка воспользовался случаем, чтобы подозвать к себе нуру со внушением, придерживать язык и вообще больше помалкивать. Его каторжный лексикон никак не годился для монтажника высшего класса. «Приседай почаще, в разговоры не вступай. Если необходимо, отвечай кратко и везде прибавляй господина офицера, господина инженера и прочее. Будь очень осторожен, и перчаток у тебя нет, только парадные. — Великий командор — наша надежда, — прошептал Нурра и осклабился с невыразимым бесстыдством. — Ну и тип. — Слушаешь ваша предусмотрительность? — гаркнул Нурра.